Парит, парит, и радостно заулыбался, не переставая жевать. Однажды, когда он поднялся на свой площадку с петлей на шее, он не мог прыгнуть, он не мог даже пошевелиться. Он опустился на платформу и плачя припал к доскам. Его сняли и вынесли на руках, сказал учёный прокурор. Потом он какое-то время был полностью парализован.